«Трансгресс гудит», по меткому выражению Стаса. «Кто-то пытается пробиться сюда сквозь блок, одновременно запустив извне более жесткий вариант закона засыхания ветви. Игроки? Несомненно. Они, наконец, увидели в нас серьезных соперников, ведь мы замахнулись и на другие уровни игры, благодаря Златкову. Но мы все же должны успеть. Если бы игроки принялись действовать сразу после сбора армии и двойников, они добились бы своего». Ромашин поспешил к выходу. Жданову и Есюне пришлось догонять его и мчаться к зданию контр-ствола с помощью дримеров. Златков ждал их в зале управления контр-стволом, если можно было назвать так «Ананас», венчающий одну из башен здания на высоте двух с половиной километров. Под оболочкой «Ананаса» пряталась друза кристаллов, каждый из которых представлял собой особый функциональный объем – нервный узел. Внутри кристаллов и должны были располагаться пилоты комплекса. Всего кристаллов было 13. 12 малых размером с первый воздушный шар братьев Монгольфье, 13-й в два раза больше. Он венчал друзу. Златков встретил делегацию этого кристалла, разговаривая с каким-то гигантом, живо напомнившим Жданову яйцеголового тюрьма. Суматоха возле здания контрствола и внутри его кипела такая, что привывшие с трудом пробились к галереи, напоясывающей зал управления. Вовремя заметил Златков на целой гиганта, окинувшего Жданова ничего не выражающим взглядом. "Давайте быстрее, у нас мало времени. Сначала объясните, что происходит", резко сказал Павел. "И что мы должны делать?" Ведёт процесс противодействия игроков к решению судьи. "Не терпили", ответил Златков. "Я рано отослал всех судебных исполнителей. Теперь надо успеть дать свисток. Разве вы сами не в состоянии это сделать?" молодой человек начал Златков. Павел вмешался Ромашин. «Эту гигантскую игрушку, контр-ствол, строили не люди и не для людей. Ее контр-управление рассчитан для стаи, понимаете? Чтобы включить его, необходимо присутствие целого Прайда. Нас же только четверо. Нас ровно двенадцать. С вами вместе», — отрезал Золотков. «Не хватает одного исполнителя, но я думаю, обойдемся. Идемте же, остальные уже заняли места. Кто остальные? Да боже мой, какая разница!» Не нервничайте, это у нас, тихо сказал Ромашин. Павел всегда играл в открытую и имеет право знать всё. Извините, остыл учёный. Я действительно несколько перенапрякся. Среди тех, кто занял места в конторе управления, вам знакомы лишь наши с комиссаром двойники, остальные бывшие резиденты хронохирургов. Подходит вам такая компания? Старшим будете вы или комиссар? Комиссар. Тогда подходят. Но вы сказали, что одного исполнителя не хватает. Обойдёмся. А если его заменит она, Павел подтолкнул вперёд Есьёну. Она обладает паранормальным запасом. Что ж, Золотков окинул вспыхнувшую девушку безразличным взглядом. Хуже не будет, пусть идёт. Через несколько минут они расположились по одному в пустующих кристаллах зала управления. Каждый кристалл представлял собой абсолютно пустой многогранник с полупрозрачными, светящимися гранями. Стоило зайти в него человеку, как воздух в кристалле застывал и превращался в желе, которым можно было дышать, но который не давал возможности двигаться. Чтобы испытать систему, Павел рванулся и изо всех сил и тотчас же упругая среда отпустила хватку. В пустом пространстве кристалла раздался ровный бесполый голос. «Вас что-то беспокоит? Можете принять любую удобную позу». Павел хотел сказать, что беспокоится за свою подругу, но передумал. Автомат обслуживания комплекса наверняка объяснит ей, что надлежит делать. Садиться на пол Жданов не стал, подождал, пока воздух загустеет, и расслабился, окунаясь в океан необычайно глубокой тишины. В кристалл не долетал не только ни один внешний звук, но и не просачивались даже пси-поля. Павел мог слышать лишь пульс крови до эха собственных мыслей. Однако это состояние длилось всего с десяток секунд. Включилась связь, и пленка глухоты прорвалась. Стали слышны вздохи и голоса соседей. Скороговорка инка-координации, тихий писк на стройке. Затем все шумы постепенно стихли. Ещё на один раз позвала Павла, он ответил ей, успокаивая. И снова наступила тишина, хотя и не глухая, полная, всеобъемлющая, а живая, наполненная ожиданием и нарастающим напряжением. «Включаю синхронизацию», — прозвучал тот же бесполый голос инка-координации. «Думайте о главном, о полной нейтрализации хроношахты». «Время выхода на режим — одна минута. Даю отсчет». В ушах затикал метроном, отсчитывая секунды. Перед глазами появилась объемная схема взаимодействия ствола и контр-ствола, пронизывающих огромное количество ветвей времени, часть дендрокристалла Вселенной. Зеленые веточки контр-ствола постепенно проникали в алые светящиеся жилки ствола, пока не совместились с ним полностью. Затем картинка сменилась — Перед глазами Павла протаял объем видеопередачи. Равнина со стволом и контр-стволом с высоты птичьего полета. Он не сразу понял, что изменилось с момента их входа в здание контр-ствола, а когда понял, волосы зашевелились на голове. Равнину разорвали гигантские многокилометровые трещины. Пересекаясь, трещины образовывали неровные куски, которые стали проседать один за другим, создавая провалы площадью в сотни квадратных метров. Насколько хватало поля видеопередачи, процесс дробления ландшафта и низвержения его частей в бездну шёл везде. Буквально за минуту от песчаных дюн, холмов, лесов и гор не осталось ничего, кроме пухлого одеяла пыли, во многих местах подсвечиваемого изнутри багровыми вспышками. Удивительным образом метаморфоза разрушения мира не затронула здания ствола и контр-ствола, соединенные ажурной светящейся пуповиной векторного стабилизатора. Казалось, они плавают над океаном пыли в невесомости, но вот-вот начнут падать в пыльную бездну преддверия ада. «Синхронизация закончена», — сообщил инк-координатор. «Даю пусковой 10-секундный отсчет». «Какая-то страшная сила стала гнуть здание контр-ствола, ломать его на части». которые начали отрываться и исчезать в багровой пыльной пелене. А затем рядом со стволом Павел всё ещё видел всю панораму перед собой, появился сияющий гигантский одуванчик какого-то сооружения. Впрочем, не сооружения. "Ата, насты видишь?" послышался голос Ромашина. К нам прорвался один из игроков, отозвался Злаков. "Стая, скорее рой". Но он опоздал. Даю свисток. По завершении слов учёного автомат бы считал положенное число секунд. Колоссальная чёрная молния сорвалась со второй башни контрствола, перечеркнула всё видимое пространство, ввинзилась в водованчик, разбрызгивая его на огненные лоскуты, и всё помергло перед глазами Жданова. Последнее, что он услышал, был затихающий жалобный голос Есьёны. Павел!